Глава восемьдесят восьмая. Чет рылся среди останков растерзанных демонов, пока не нашел то, что ему было нужно — перевесь с патронами нужного калибра. Он набросил перевесь через плечо поверх долгополого пальто своего деда, которое теперь носил, на манер отчаянных с «Дикого Запада». Потом он принялся шарить по карманам мёртвых душ, пока не наскрёб несколько десятков камонет. Никакого стыда он не испытывал. Если гэвин его чему и научил, так это тому, что надо всегда быть наготове. Впереди ждал долгий обратный путь. На остров Морон, к Триш, и он намеревался сделать всё, чтобы добраться. Чет вернулся к фургонам, где была привязана его лошадь, и обнаружил там его бок, которая явно его поджидала. «Я думала, ты отправляешься с Велесом. Мне хотелось бы взглянуть на ключ». «Какой ключ?» «Чет, ты знаешь, ты можешь мне доверять». «У меня в последнее время как-то плохо с доверием, особенно когда речь идёт о богах». Она улыбнулась ему. «Смотрю, ты кое-чему научился». Чет выудил из-за ворота ключ, висевший на кожаном шнурке у него на шее, и в обок протянул руку и медленно провела пальцем по красному металлу. «Настоящий». Выдохнула она. «Ты хочешь попробовать вернуться, да?» «Я должен». Она кивнула. «Каково бы это было вновь увидеть Луну?» Рассеянно прошептала она. «Вернемся вместе». Она с усилием оторвала взгляд от ключа, посмотрела ему в глаза. Тень страха скользнула по её лицу. «Убери это!» С нажимом сказала она. «Убери и никогда никому о нём не рассказывай!» Он сунул ключ обратно под рубашку. Быстро оглядевшись, она тихо сказала ему. «Спрячь получше. Это истинный ключ от двери между мирами. Боги, демоны, души — все они пойдут на что угодно, только бы заполучить его, получить шанс вернуться в мир живых». «А ты?» Она вздохнула. «Поэтому-то я сюда и пришла, чтобы вернуться с тобой или даже забрать у тебя ключ, если бы в том возникла необходимость». Она хитро ему улыбнулась. Но теперь, когда ничто мне не мешает, моя уверенность куда-то исчезла. Нет, я просто боюсь. Да, боюсь того, что найду там, в мире, где нет места таким, как я. Она покачала головой. И я боюсь их, ангелов. Они безжалостны к нам. И люди тоже. Они теперь будут видеть во мне лишь чудовище Я не буду знать отдыха, не буду знать покоя ни мгновения без страха. Казалось, она думает вслух. И всё же должна признать. Соблазн велик. Но сначала успеть побродить под деревьями, упиться сладким нектаром жизни. «Значит, ты всё ещё думаешь о Лете?» Она немного помолчала. «Нет, не думаю». Казалось, она и сама удивилась тому, что сказала. «Это ушло» после того, как я увидела Алую Леди во всей её славе. Клянусь луной, она была великолепна. Его бог пробежала пальцами по ножам на ремне, который она носила, теперь поперёк груди. Хорошее это было чувство — убивать тех, кто заслуживает смерти. Окончательной смерти. Это напомнило мне о том, что это такое — быть божеством. В её глазах задарился огонёк. «Я пойду с Велесом. Попробуем объединить богов». «Быть может, когда-нибудь я найду себе новых мужей и начну всё заново. А может, кто знает, человеческий род очнётся и отвергнет едино богов. И может, тогда на земле вновь найдётся место для таких, как я». Она рассмеялась, но потом её лицо вновь стало серьёзным. «Но, Чет, я должна тебя предупредить. Чистилище не так-то просто отдаёт своих мертвецов». То, что ты хочешь сделать, пусть даже у тебя есть ключ, это опасно. Может быть, даже невозможно. Я должен попытаться. Выбора нет. Только не у меня. Ключ. Он даёт тебе выбор. Он может отпереть даже врата Элизиума. Чет, после всего, что ты видел, сможешь ли ты повернуться спиной к вечному блаженству? Когда я был жив, то не слишком умел держать обещания, — Но перед тем, как умереть, я дал одно, последнее. И я намерен его сдержать, любой ценой. Ты не понимаешь. И в сжал его рук, и, учитывая, перед глазами расцвело видение. Золотые поля под медовыми небесами, теплый ветерок ворошит листья деревьев, а на ветвях поют птицы. И вдалеке смех, женский, мужской, детский, и голоса, зовущие его, наполняя радостью сердца. Она отпустила его, и он ахнул, зажмурившись, пытаясь удержать видение. «Элизиум?» — прошептал он. «Да, Елисейские поля. Они ждут тебя, если таков будет твой выбор». «Как? Елисейские поля лежат на краю чистилища. Их врата закрыты для всех, кроме избранных, тех, кого древние сочтут достойными. Чет, у тебя же есть ключ» он прижал ключ к грудею путешествие будет неблизким сказал его бог но это возможно я укажу тебе дорогу чет поглядел ей в глаза и помотал головой как ты можешь отказаться от рая потому что это не рай как это может быть раем если со мной не будет Триш, а не будет нашего ребенка если они будут блуждать без меня где то в чистилище если не хуже И вобок медленно улыбнулась лукавой улыбкой. «Ах, Чет, ты и вправду многому научился. Сколько душ, попав на небеса, слишком поздно понимают, что и у вечного блаженства есть своя цена. Нигде в их писаниях не найти ответа, как это возможно, вечно вкушать радость, пока твоя мать, твой отец и дети горят в аду». Она вздохнула. «Река никому не позволит вернуться. Попытаешься переплыть на тот берег, паромом или на лодке. Её руки дотянутся до тебя и утащат вниз. Дно там усеяно костями тех, кто пытался, богов и смертных. Тебе надо идти по мосту». Чет припомнил ветхое сооружение, нависшее над рекой. «Это тот мост, что в стиге рядом с паромом?» Его бог кивнула. Сперва была только река, а река никому не позволяла вернуться, но потом первые боги выстроили несколько огромных мостов. И некоторое время мир мёртвых и мир живых существовали бок о бок. Это был Золотой век, и Нижний мир был местом, где царили магия и изобилие. Это единобоги закрыли ворота. Закрыли наглухо. Даже ангельский клинок бессилен перед этими вратами. Она прикоснулась к его груди. Но твой ключ, он с самих небес. Он откроет двери. И вобок немного помолчала, о чем-то задумавшись. А что дальше, я не знаю. И предсказать не могу. Знаю только, что многие силы направлены на то, чтобы не дать душам уйти. Что, может, сама око-мать сожжет тебя дотла? Чет пожал плечами. «Как я уже говорил, выбора у меня нет». «Иногда мы не владеем собственной судьбой». «Мне пора», — сказал Чет, отвязывая лошадь. «Чет, не забудь, что говорил тебе дед. Синой и вправду чудовище. Если у тебя будет хоть какой-то шанс, ты должен ударить сразу, быстро и решительно. Используй тот нож, что он дал тебе сам. Это оружие, выкованное для небесных войн, и оно предназначено для небожителей. Будь беспощаден». Что же дал Она жила на земле и выживала с начала времен. Могу только надеяться, что судьба будет на твоей стороне. И вобок привстала на двух самых нижних своих руках, поцеловала пальцы и прикоснулась ими к губам Чета. Моё благословение уже не то, что когда-то, и всё же пусть оно будет с тобой. Чет улыбнулся ей, забрался в седло и поскакал прочь.